любви Всех, кого взяла война, каждого солдата, проводила хоть одна женщина когда-то. Не подарок, так белье собрала, быть может, и что дольше без нее, то она дороже, и дороже этот час. Памятный, особый, взгляд последний этих глаз, Что забудь, попробуй, обойдись в пути большом, Глупой славы ради, без любви, что видел в нем В том прощальном взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный И бесценный наш запас, неприкосновенный. Он про всякий час, друзья, бережно хранится, И с товарищем нельзя этим поделиться. Потому он мой, он весь мой, Святой и скромный, у тебя он тоже есть. Ты подумай, вспомни. Всех, кого взяла война, каждого солдата проводила хоть одна женщина когда-то и приходится сказать, что из всех тех женщин, как всегда, родную мать вспоминают меньше. И не принято родной сетовать напрасно. В срок иной, в любви иной мать сама была женой с тем же правом властным. Да, друзья, любовь жены Кто не знал, проверьте, На войне сильней войны, И, быть может, смерти. Ты ей только не перечь Той любви, что вправе ободрить, Предостеречь, осудить, прославить. Вновь достань листок письма, Перечти сначала, Пусть в землянке плутьма. Ну-ка, где она сама то письмо писала? при каком на этот раз примастилась в свете. То ли спали в этот час, то ли мешали дети, то ли болела голова тяжко, не впервые от того, брат, что дрова не горят сырые. При жена, в тот воз одна разве не встанет? Да зачем тебе жена жаловаться станет? Жены думают, любя, что иное слово... Все ж скорей найдет тебя на войне живого. Нынче жены все добры, беззаветны в досталь, Даже те, что до поры были ведьмы просто. Смех не смех. Случалось мне с женами встречаться, От которых на войне только и спасаться. Чем томиться день за днем С той женою крошкой Лучше ползать под огнем Или под бомбежкой Лучше пять пройдя, а так Ждать шестую в сутки Впрочем, это только так Только ради шутки Нет, друзья Любовь жены сотню раз Проверьте На войне сильней войны И, быть может, смерти И одно сказать о ней вы б могли вначале, Что короче, что длинней, та любовь, война ли? Но бестрепетно, в лицо глядя всякой правде, Я замолвил бы словцо за любовь. Представьте, как война на жизни шла, Сколько не пахала, но любовь пережила Срок ее немалый. И не даром нету, друг, письмеца дороже, Что из тех далеких рук, Дорогих усталых рук в трещинках по коже. И не зря взываю я к женам настоящим. Жены, милые друзья, вы пишите чаще. Не ленитесь к письмецу приписать, что надо, к Генералу ли бойцу, это как награда. Нет, товарищ, не забудь, на войне жестокой, У войны короткий путь, у любви далекий. Ее большому дню, сроки близки ныне. А к чему я речь клоню? Вот к чему, родные. Всех, кого взяла война, каждого солдата, Проводила хоть одна женщина когда-то. Ну, хотя и жалко мне, Сам помочь не в силе, Что остался в стороне Теркин мой Василий. Не случилось никого проводить в дорогу. полюбить вы его, девушки, ей-богу. Любят летчиков у нас, Конники в почете. Обратитесь Просим вас к матушке-пехоте. Пусть тот конник на коне, Летчик в самолете, И, однако, на войне Первый ряд пехоте. Пусть танкист красив собой И горяч в работе, А ведешь машину в бой, Поклонись пехоте. Пусть форсист артиллерист В боевом расчете Не гордись, дело суть в пехоте. Обойдите всех подряд, лучше не найдете. Обратите нежный взгляд, девушки, к пехоте. Полюбите молодца, сердце подарите до победного конца. Верно полюбите.